Глава 15 Знал бы, адмирал, что жемчужина уже сидит рядом, запрыгал бы от радости. Вот только Дориан верил в ее волшебную силу гораздо больше, чем я сама. Да, в легенде все было просто. Один поцелуй, и вам сопутствует удача. Касание руки, и вуаля, исцеление от страшных болезней. На деле же мой дар оказался полон нюансов. Удача давалась всего лишь на сутки, да и в будущее далеко не заглянешь. Еще и от места поцелуя и моего личного на то желание, как выяснилось, многое зависит. А кого попало, даже в интересах целого королевства, не входило в мои планы. Конечно, мне хотелось помочь Дориану разобраться с селькидами и не позволить разгореться войне, но пока я не научилась управлять даром, толку от меня было мало». А исцелить кого-то мне вообще ни разу не удавалось. Помнится, как-то я перебинтовала руку Марике, когда та порезалась, но от моих касаний никакого чуда не произошло. Или для этого нужен накопительный эффект и особая атмосфера, как наши утренние ритуалы с отцом в храме Двуликого. Если я и могла найти ответы, то только на драконьих островах, откуда была родом. «Благо дела, теперь желание адмирала добраться до них было столь же велико, как и мое собственное. Получив в руки обещанный дневник, Маккейн всего-то заглянул в него на секундочку, а когда увидел карту, по-настоящему пропал. Внимательно изучая страницу за страницей, его лицо озарялось надеждой. Даже не верится, что все это время он был у вас». А карта, она безупречна. Та информация, которую мне удалось собрать за последние годы, по сравнению с этим, всего лишь жалкие крупицы. Рада, что смогла помочь, — улыбнулась я, стараясь держаться поскромнее и не выдавать собственного интереса. Помочь? А до вас послал мне Всевышний, не иначе. И именно тогда, когда я уже отчаялся, что эта королевская жемчужина вообще существует. На радостях адмирал подскочил с кровати и поднял меня на вытянутых руках, закружив в воздухе. «Дуриан, что вы творите?» — смеялась я, не веря собственным глазам и его невероятным перевоплощением из строгого адмирала в озорного мальчишку. «Не тревожьтесь, мисс, вы в надежных руках», — веселился мужчина, продолжая меня кружить еще и еще, пока мы вместе не рухнули на кровать. Наши лица замерли друг напротив друга, дыхание сбилось, былое веселье как рукой сняло. Адмирал не сводил с меня проникновенного взгляда, внимательного, цепкого, изучающего, меня и саму будто приковали к этим синим глазам, преисполненным нежности. Мужская ладонь потянулась к моему лицу, очерчивая скулу, после чего скользнула в волосы, перебирая распущенные пряди. Вот тут я действительно оторопела, опустила глаза и даже закашлялась, а еще поспешила приподняться, пытаясь разрушить нечаянную близость. Вроде ничего такого и не произошло, только сердце в груди принялось скакать, как обезумевшее, разгоняя по венам жгучее волнение». В противовес моему внутреннему состоянию на лице адмирала расплылась расслабленная улыбка. «Пёрышко!» — пояснил он, вытащив из моих волос и покрутив свою находку между пальцев. «Если не возражаете, я заберу дневник с собой для дальнейшего изучения». «Берите, берите, я и так его уже перечитала вдоль и поперек, закивала, будто болванчик, разглаживая несуществующие складки на юбке. «И почему в присутствии этого мужчины я всякий раз теряюсь, так и норовя сказать какую-нибудь чушь?» Дориан ушел. Ждать, пока он дойдет до страницы с русалочьими слезами, не было никакого желания, а без них нам все равно было не попасть на драконьи острова. Вот я и решила доказать ему, что уже не маленькая и тоже могу быть полезна в общем деле». Вытащив мешочек с драгоценными камнями, которые дал мне с собой отец, я высыпала их на ладонь. Он говорил, что они стоят целое состояние и обеспечат мне безбедную жизнь. «Надеюсь, этого хватит, чтобы выкупить хотя бы одну русалочку слезинку», пробубнила себе под нос любуясь разноцветными переливами. «Конечно, я не посвящала роса в свои планы, но сопроводить меня в Храм морских чудес он согласился с удовольствием. В отличие от адмирала, предпочитавшего прогулки верхом на своем верном коне, капитан-лейтенант Кейси организовал для меня целый экипаж, украшенный живыми цветами. Это не так далеко, но мне хотелось, чтобы вам было комфортно», – смущался мужчина, впервые за все это время оказавшись со мной наедине. Я тоже смущалась, но эти чувства не шли ни в какое сравнение с тем, что я испытывала рядом с адмиралом. По сравнению с ним, златовласый временами краснеющий Кейси казался мне совсем мальчишкой, и я воспринимала его скорее как брата. Спасибо, Рос, прогулка вышла чудесной. На входе в храм нас встретил роскошный фонтан и статуи русалок. Как думаете, они действительно существуют? Рассматривая этих прекрасных созданий с чешуйчатыми хвостами и длинными развивающимися волосами, так напоминавшими мои собственные, что-то очень живое и близкое отзывалось в сердце. «Конечно, существуют. Правда, лично я пока ни одну так и не встречал, хотя избороздил почти все моря и океаны», — честно признался мужчина, почесав затылок. «А русалочки слезы, мы можем их здесь увидеть?» «О да, идемте, это в третьем зале». Сознанием дела потянул он меня за собой. «Добро пожаловать в храм морских чудес!» — гласила сияющая вывеска над тяжелыми каменными дверьми в два человеческих роста. В этом странном месте все было с размахом и будто бы на показ. Или мне это только казалось, ведь сравнивать особо было не с чем. Что я видела, кроме королевского дворца в Азибаде?» «В первом зале нас встретили зубы диковинных морских чудовищ и их засушенные плавники, развешенные драконьи скелеты с распростертыми крыльями, внушающими ужас когтями и острыми гребнями. Мы обошли зал по периметру, запрокинув головы и едва ли не открыв рты. Они такие огромные!» — от восторга перехватывало дыхание. «Это просто невероятно!» Рос довольно улыбнулся. Его задумка действительно пришлась мне по душе. А это еще что такое? В центре зала возвышалась округлая склянка, внутри которой в прозрачном растворе плавал гигантский глаз. Всевидящее око. Подойдя ближе, я коснулась стекла ладонью. По воде пошла мелкая рябь. Словно ощутив прикосновение, глаз пробудился ото сна, резко распахнулся и повернулся в мою сторону. «Да защитит меня двуликий!» — завопила я, испугавшись, и отпрыгнула прямиком в руки капитан-лейтенанта. Твердые пальцы сжались на моих плечах, как бы говоря, что волноваться не о чем, и я под защитой, только сердце все равно скакало в груди, не желая униматься. Черный зрачок увеличился в размерах, вытесняя зеленую радужку, и смотрел прямиком на меня, следя за каждым движением. «Он что, живой?» — спросила я от чего то шепотом. «Похоже на то. И, судя по всему, вы ему очень понравились. Вокруг нас уже начали собираться служители храма, расспрашивая, как это произошло. Оказывается, все эти годы они были уверены, что всевидящее око давно утратило свою силу». У меня не было для них ответов. Кто его знает, может, это, наконец, мой дар исцеления сработал? Толком я и сама не понимала, что произошло, но этот чертов глаз все знал и словно видел меня насквозь, продолжая следить за каждым моим перемещением. «Пожалуйста, пойдемте дальше», — попросила я роса. «Это чудовище меня пугает». В следующем зале нас встретили удивительной красоты мраморные статуи, бравые воины, запечатленные в момент сражения, первые красавицы, любопытные дети и испуганные старики. Они были настолько искусно выполнены, что, казалось, коснись рукой и оживут. Правда, после происшествия с глазом из склянки дотрагиваться до чего бы то ни было я уже не решалась». «Что за удивительный мастер создал эти изваяния? Такой тонкой работы не было даже в нашем дворце, а отец знал толк в подобных вещах». «Это жертвы медузы Гаргоны!» Абсолютно спокойно выдал роз, а у меня даже внутренности зашевелились. «Да-да, той самой, у которой змеи были вместо волос, а ее взгляд обращал человека в камень». «Ясно», — коротко кивнула. «Я и не догадывалась, что вы такой любитель страшилок». «Я? Нет, что вы, скорее ценитель истории. А история Медузы Горгоны на самом деле очень печальная. Она ведь и сама не хотела этих жертв». «Разве?» «Когда-то Медуза была прекрасной девушкой с красивыми длинными волосами, такая, как вы», — улыбнулся Рос, подхватив меня под руку. Увлеченный рассказом, в чем был однозначно хорош, капитан-лейтенант даже как-то преобразился, его зеленоватые глаза зажглись светом, да и голос звучал увереннее. Посейдон, повелитель водной стихии, возжелал ее и стал преследовать в образе птицы. В поисках защиты несчастная бросилась в храм богини Афины, там он ее и настиг, после чего опорочил. «Да уж, таких подробностей в моей библиотеке было не найти», призналась я, а мои щеки зарделись румянцем. «А как тогда она превратилась в чудовище?» Богам не было дела до несчастья простой смертной. Вдобавок ко всему, они наказали ее за осквернение храма. Афина лично превратила волосы девушки в змей и наградила проклятием убивать любого смотрящего на нее, обращая в камень. Так незаметно мы и добрались до третьего зала. Он напоминал настоящее морское дно с водорослями, кораллами, затонувшим кораблем и рассыпанными из сундука сокровищами. В самом его центре на особом возвышении под прозрачным куполом хранились заветные русалочки-слезы. «Да чего же они похожи на те драгоценные камешки, что дал мне отец? Вот бы подменить хотя бы один из них, никто и не заметит!» посетила мою голову грешная мысль. Вроде и от всевидящего ока скрылись, но меня все равно не оставляло ощущение, что за нами кто-то следит. Да, в храме морских чудес были и другие посетители, но с первого взгляда никто из них не вызывал особого подозрения, кроме мелькнувшего силуэта в черном плаще, тут же скрывшегося за дверью одного из подсобных помещений. «Что-то не так?» — поинтересовался Рос, когда я остановилась и принялась оглядываться по сторонам. «Дарклин? Нет, этого просто не может быть. Откуда ему здесь взяться? Должно быть, померещилось. Все в порядке, просто показалось». Улыбнулась я своему спутнику, и он с упоением завел новую историю, в этот раз об останках древнего затонувшего корабля, каким-то чудом поднятого на поверхность и представленного в этом зале. Только я его почти не слушала, все мои мысли были заняты совсем другим. Могла ли я перепутать с кем-то барона или все таки нет? И если это действительно был он, выходит этот одержимый со своей шайкой все время шел по моим следам? От столь ужасной догадки по позвоночнику прокатилась волна холода, и я невольно поюжилась.